Стеклянный потолок поехал вниз, пригибая Серафиму Павловну к земле. Самшитовый коридор резко повернул налево, сменившись блестящей стеной магонии. Отличные сортовые магонии. Серафима Павловна опаздывала. Нищадно колющая в боку боль перебралась по ребрам на спину. Сима тяжело привалилась к стене, прижав к подвздошью крепко зажатый в кулаке мизерикорд. Хотелось выбросить глупый клинок, но зрители едва ли поймут, почему она так легко пожертвовала подарком, оплаченным полутора тысячами СМС. Рассерженные зрители, в что, редко голосуют за «жизнь». Значит, придется двигаться. «Направо, Серафима Павловна», — подсказывал в ухе заботливый Дима. Сима двинулась к развилке, пытаясь продемонстрировать зрачку камеры хоть какое-то подобие бега. Кошатница появилась внезапно, как будто одна из зеленых стен толкнула Агату Сергеевну прямо на соперницу. Серафима Павловна автоматически выставила вперед руку, защищаясь от неожиданного нападения. Мизрекорд легло скользнул по щеге Агаты, оставив глубокую красную линию, от которой тотчас протянулся мелкий пунктир капель. — Ах ты, старая гнида! — взвизгнула Агата Сергеевна, отступая к противоположной стене. Тихо пощелкивал электрошокер. «У нас первая кровь!» — крикнул где-то над головой голос ведущего. Осторожно потрогав раненую щеку и увидев алые кончики пальцев, Агата выставила перед собой шокер и неловко ткнула им, надеясь достать соперницу. Серафима Павловна пригнулась, стараясь избежать удара. Больные, без того ослабевшие от бега колени, не выдержали. Сима плавно подалась вперед, подкатываясь под ноги Агате. Веером брызнул из-под рук гравий. Под шальным ударом плеча владелица приюта для домашних любимцев рухнула, как подкошенная, на лету теряя оружие. Айда Серафима Пална! На мгновение над головой Симы застыло на стоп-кадре ее собственное искаженное болью лицо в облаке летящего гравия. А еще выше — сухая ладонь соперницы и отлетающий в сторону электрошокер. «Какой прием! Какая игра! Вот что значит хорошая школа!» Похоже, у нас перелом шейки бедра. Проверьте ваши талоны. Что записано в графе «Первая победа»? Серафима Божонина? Тогда вы первый счастливчик на этом шоу. Если нет, не расстраивайтесь. Ваши добровольные пожертвования уходят в фонд детского дома номер два города Ярославля». На экране появились счастливо машущие в камеру ярославские сироты. Директор пролепетала какие-то благодарственные слова. «Серафима Павловна, 30 секунд на коридор, вам направо», — подсказал Дима. «Вставай!» «Таймер, полминуты», — бросила Серафима Павловна, тяжело поднимаясь на ноги. Соперница только застонала, размазывая по морщинистым щекам злые слезы. «Сука школьная!» — прошипела она, пытаясь приподняться. В тишине послышался негромкий хруст. Кошатница завалилась на бок, воя от боли. Серафима Павловна попыталась поднять ее за руку. «Вставай, бабуля!» — прошипела она, стараясь взвалить соперницу на плечо. «Сама бабуля!» — огрызнулась та, но подтянулась, цепляясь за живую изгородь. «Двадцать секунд!» — встревоженно напомнил Дима. «Без тебя знаю!» — бросила Агата Сергеевна своему штурману, который, видимо, шепнул ей в наушник то же самое. «Но посмотрите, что происходит в лабиринте!» Голос ведущего изобразил искреннее удивление. «Воистину милосердие!» Особая жестокость победителя. Похоже, Агата Сергеевна не может идти, о чем думает ее соперница? Нет, уважаемые, срок истек. А не зажились ли вы, Агата Сергеевна? Зажились! Воскликнули трибуны. Нет, ответили другие. На экранах поползли вверх, то и дело, обгоняя друг дружку два столбика. Болельщики определяли судьбу проигравшей. «Как не жаль, но зрители сделали свой выбор!» — воскликнул Костя. «Недаром наше шоу называется «Зажились!» — подхватили тысячи голосов. Гравийная дорожка под ногами Агаты Сергеевны провалилась. Серафима Павловна упала, чувствуя, как скользят по ее рукаву пальцы соперницы. Ухватилась за них и поехала по гравию к черной яме, в которой болталась, как тряпичная кукла, Агата Сергеевна. «У меня дома кошки!» Едва слышно прошептала она. «Как же? У меня дома кошки!» Серафима Павловна попыталась зацепиться ногами за гравийную дорожку, успевая воткнуть злосчастный мизрекорд в металлическую сетку под зеленой стеной лабиринта. Благодарение судьбе и швейцарским технологам Европейского союза оружия тонкое лезвие выдержало обеих. «Серафима Павловна, двенадцать секунд!» — дрожащим голосом проблеял Дима. «Бросайте бабку и на выход, ведь премию снимут!» «Дмитрий!» — прошипела Серафима Павловна, чувствуя, как начинают дрожать от напряжения пальцы. «Я тоже бабка!» «Бабка не бабка!» — ворвался в наушник раздраженный голос Кости. «Тут большие бабки крутятся. Поверьте мне на слово, лучше слушаться. На такие, что схлопнется коридор, серьезные люди деньги потеряют. И тогда...» «Не уверен, что они захотят заплатить за новую почку для вашего мужа. Зрители выбрали. отпускайте. «А то...» — едва выдохнула Сима. Удар током был не слишком сильным. Таким, что в другой ситуации и боли не почувствуешь. Но пальцы разжались, словно сами собой. Неудачливая соперница полетела в сизые клубы искусственного тумана под лабиринтом, а пол поехал на место так быстро, что Серафима Павловна едва успела выдернуть руку. «Пять секунд!» ровно скомандовал Дима. Сима поднялась и побежала направо, зацепила ногой отлетевший в сторону шокер. Смертельно надоевший мизрекорд уже получил свою порцию крови и зрительского внимания, и Серафима Павловна разумно решила, что с шокером будет сподручней. Все еще не решаясь выбросить осточертевший клинок, Сима сунула шокер в карман кофты и едва успела проскочить в правый коридор, когда блестящая магниевая стена позади нее сошлась с пушистой самшитовой. Лязгнули скрытые в зелени зубцы. В руке слегка, онемевшая от удара током, покалывала. Боль в боку сделалась почти нестерпимой. Над головой бойко мелькал очередной рекламный ролик. Камера 3,6 на фонтан Б!» Прорезался в наушнике голос Кости. «Дмитрий, уводи свою на левый путь! Семенчуки сейчас столевар рвать будут, а твоя в двух коридорах. Сунется — костей не соберешь!» «Женя, слесаря, уводи на круг!» «Куда нам столько мяса в один кадр?» «Я вас слышу!» — пробормотала Серафима Павловна. «Дима, микрофон!» «Дмитрий!» — рявкнул Костя. Все смолкло. «У нас назревает новая схватка!» Взвился над головой уже другой восторженный голос ведущего. супруги семенчики против стальных кулаков Евгения Степаныча Февролюшина! Вот-вот станет жарко, как в Мартене!» «Серафима Павловна, ради всего прошу, не суйтесь!» Грустно позвал Дима. «Берите левый коридор и через арку, а то там у Столевара спонсор крутоват, не про нашу честь. Родной стали Литейной ему бензопилу в игре проплатил, дружбу». Может, Семенчуки вдвоем и прорвутся, а вас, Февролюшин, в оливье порубит. У него на кону младшая дочь-наркоманка. но на устранение уже ордер выписан. «Принято», — оборвала его Серафима Павловна. Взяла влево, вынула из кармана шокер и на ходу пощелкала, для верности, работает ли. «Сколько бегаем?» «Шестнадцать минут». «Двое выбыло, восемь в игре», — отрапортовал Дима. 16 минут, если продержится 20, у Сережи будет почка. За полчаса обещали вузовский сертификат. 4 минуты за любовь, и еще 10 за надежду, усмехнулась сама себе Серафима Павловна. А потом можно и о дружбе подумать. Ноги ступали все тяжелее с каждым шагом загребая гравий. Подумалось, что в юности все это было бы намного проще. Бегать, уворачиваться от ножей, и выбираться из-под прижимающих к земле стеклянных потолков. Было бы, наверное, проще убивать, потому что себя жальче. А когда тебе 70, ты приготовился к таблетке, подвел итоги, подписал все бумаги, уверился, что прожил неплохую и относительно правильную жизнь. Вдруг появляется какой-нибудь желторотый комивый Жор надежды Кости, и обещает, что если ты продержишься еще чуть-чуть, и не обязательно убивать. Достаточно просто вовремя покидать коридоры и смотреть, чтобы что-нибудь не выскочило из стены. «Баб, отказывайся!» — тихо и серьезно проговорила Надя. «Ну не твое это!» «Почему?» — заупрямилась Серафима Павловна, раскладывая на кровати смертное платье. «Все-таки жаль, что не придется надеть. На игре наверняка подберут более подходящий костюм, чтобы на экране хорошо смотрелось». «Думаешь, твоя бабушка старая так уж и постоять за себя не сумеет?» Серафима Павловна попыталась улыбнуться. «Я просто хочу, когда ты будешь умирать». Голос Нади сорвался в глухую хрипотцу. «Хочу держать тебя за руку, а не пялиться в телевизор, потому что даже проголосовать не могу, так как звонки от родственников игроков не принимаются к учету. Серафима Павловна со стыдом вспомнила, как звонила друзьям, знакомым, ученикам, просила послать СМС за Сергея когда того взяли на шоу «Я держусь». Зрители проголосовали за другого игрока. Молодого еще парня с отрозом тазобедренного сустава. Солнечные кадры, где парнишка прикованный коляски коляске играл с двумя маленькими детьми, наяривал на балалайке Семеновну и «Малыш, я тебя люблю», ловко перемежались видами полутемной комнаты, где заплаканная жена колола ему бледному, покрытому холодным потом обезболивающее. Сергей не умел ни балагурить, ни петь. Он всегда был слишком серьезным и немногословным, чтобы нравиться незнакомым людям. Знакомые голосовали, звонили, сочувствовали. И от этого было особенно стыдно. Надюшка уверяла, что позаботится о нем, когда для Симы придет время. Казалось, и сам Сережа не хотел надолго задерживаться здесь без нее. Но как-то очень тяжело было думать, что он не доживет до своей таблетки. И в этот момент появился Костя. «Отказывайся, баба Сим!» — повторила Надя. «Ты не сможешь, там нужно будет просто пытаться бежать!» Не уступала Сима, внутренне радуясь, что можно будет, наконец, оправдаться перед внучкой, перед смотрящими с небес здания и Алочкой, перед всеми за то, что не сумела оставить школу. «Ты же помнишь притчу про лягушку, которая упала в молоко и била лапками?» «Ба!» — оборвала Надя. «Из того, в чем тебя заставят барахтаться, масла не взобьешь. Там будут люди, которым есть что терять и есть за что драться». Медленно, тщательно выбирая слова, продолжила она. «Они просто старики, как и я». Сима неуверенно улыбнулась. «Нам по семьдесят лет. У всех таблетка на тумбочке. Это вы, молодые, думаете, что это легко. Оружие, ужасы всякие. А когда доживаешь седьмой десяток и пару метров пробежать, уже испытание». «Баб!» Надежда потёрла едва заметный шрам над бровью, заслоняя ладонью глаза. «Ты смотрела хоть одно шоу? Ты хоть знаешь, что такое «зажились»?» Серафима Павловна покачала головой, то ли признаваясь в своем незнании, то ли отказываясь слушать. Наконец, потеряв терпение, Надя встала между бабушкой и кроватью, на которой лежало распластанное платье. Туда берут не просто стариков, только тех, кому очень нужно еще немного пожить, или очень хочется. Ведь кому-то на самом деле не хватает семидесяти. Хочется умереть в тепле и уюте среди заботливых медсестер в каком-нибудь райском уголке вроде старой школы. И в эту старую школу попадают либо очень богатые, либо очень злые. Они будут очень стараться тебя убить, и тебе нечем будет ответить, потому что ты другая. А если ты это ради нас, то отказывайся. Ни мне, ни деду такой жертвы не надо. По бокам снизу тихо зашипело. Коридор начал медленно заполняться газом. Серафима Павловна закашлялась, сгибаясь. «Время, Серафима Павловна, время!» — трещал в наушнике Дима. «Бегите!» Легко сказать, усталое тело отказывалось служить. Боль ледяным панцирем охватила бок, парализовала руку. Оставалось лишь ковылять, сильно припадая на левую ногу. Где-то в отдалении на трибунах взывали зрители, приветствуя чью-то новую победу. «Это они! Герои тридцатого выпуска шоу зажились! Супруги Семенчуки!» — разносилось над головой. «Крепкая семья! Вот счастье человека и опора общества! Что такое дружба по сравнению с любовью? Ура победителям!» Соболезнования зрителей и устроителей семье, и друзьям Евгения Степаныча. Он заплатил высокую цену за свободу и лечение дочери. Сима подняла голову. На экранах мелькнуло лежащее вниз лицом тело Февролюшина. И теперь маячили счастливые семенчуки. Белая олимпийка на плече Аркадия Игнатьевича набухает красным. В руках его супруги трофейная дружба и плоскорез Фокина. «Хорошая штука. В огороде половину инвентаря заменяет», — подумала Серафима Павловна. Голова нещадно кружилась, подсовывая странные, неуместные мысли. «А Серафима Пална Бажонина проходит газовый коридор. Она на полпути к центру лабиринта!» — напомнил о ней, ошалевшем от восторга зрителям Костя. «Ну же, поддержим классную даму!» Над верхушками живых изгородей появилось изображение заполненного газом коридора. В нем скособоченная фигура, едва ковыляющая в сторону развилки. Серафима пална попыталась выпрямиться, собирая остатки сил, перешла на шаркающий бег. Кто-то из зрителей оценил ее усилия, захлопали, засвистели. «Не сдаваться судьбе, выучили нас. Серафима Бажонина, первый класс!» принялись скандировать несколько десятков голосов. «Ребята!» — с удовольствием подумала Сима. Цепляясь за жесткие листья магонии, свернула в правый коридор. Кондиционер обдал зимним холодом очищаю воздух. Серафима прислонилась спиной к изгороди, стараясь отдышаться. Камера 5. Снова незваный гость в наушнике Костя. Обормот Дмитрий опять напутал с пультом. Коридор 4В. Переключайте с Божониной на Лопатина. Повторяю, Семен, переводи на слесаря 3001. Кирилл, веди своего на Семенчуков. Дима, твоя сдает. Как биотелеметрия? АД 190 на 110, пульс 130. — отрапортовал Дима. — Дай доп. выдержку на коридор. Секунд пять. Отдышаться, а потом гони. Фонтан А через шестой. А. Семен, крупный план слесаря. — Я вас снова слышу. Восстановив дыхание, просипела Серафима Павловна. Усмехнулась. — Повторяю. Божонина на линии. — Дима, твою... В наушнике щелкнула. Хорошо, лишних пять секунд. Серафима Павловна закрыла глаза, сняла с ног туфли. Судя по звукам, с экранов и трибун камерам сейчас не до нее. «Вот ч...» — едва не выругалась она, когда во все стороны брызнули листья и клочки сетки основы. Прорубая тонкую стенку лабиринта, прямо на нее вывалилась Екатерина Михайловна Семенчук. В ее руке еще ворчала пила. В открывшуюся в стене рану хлынул яркий свет, звук и запах ледяной воды, бьющийся в фонтане. Середина лабиринта. Смерть, здоровая базарная старуха с бензопилой в полной руке, шагнула к Серафиме Павловне. Та лишь беспомощно выставила перед собой тонкое лезвие милосердия, другой рукой нашаривая в кармане шокер. Разводной ключ едва не проломил толстухий череп. Покачнувшись, Екатерина Михайловна повернулась к нападавшему. «Аркаша!» — крикнула она, в прореху в живой изгороди, наступая на нового противника. — Тут двое! Училка и Еле. Серафима Павловна поднялась, цепляясь за стену, и едва грозная старуха Семенчук снова обратила к ней взор, Сим откнула шокером в красное от напряжения лицо соперницы. Лопатин действовал почти одновременно с ней, Разводной ключ, наконец, достиг цели. Из виска, медленно заваливающаяся навзничь Екатерины Екатерина Михайловны, Брызнула темная кровь. Выскочил и влажно шлепнулся под ноги Симе искусственный глаз. На него мигом налип гравий. «Катя!» — крикнул из-за стены Семенчук. «Серафима Павловна, держитесь! 26 минут!» Голос Димы пробился через бьющийся в висках пульс и рев затихающей бензопилы. «Направо там еще один выход в центр! У вас хорошие шансы! Зайти в тыл обоим!» Что-то, крича на своем слесарском, Лопатин рвал из рук мертвой Екатерины Михайловны бензопилу. Над головой, ловко моделируя голосом, завывал Костя. Ему вторили зрители, от этой какафонии закладывала уши. «Туда!» Ивану Александровичу наконец удалось расцепить мертвые пальцы мадам Семенчук. «Серафима на твою... вашу мать! У Семенчука оружие с трех игроков!» «Бегите!» — прошептала Сима, чувствуя, как отказывает левая нога. Отдышка заставила опустить голову, чтобы протолкнуть в лёгкие хоть немного воздуха. «Ну, ждутки, меня Сашка сожрет, если я вас тут кину!» Лопатин подхватил Симу под руку и поволок по коридору. «Саша Лопатин?» — переспросила Серафима Павловна, запоздала, понимая, от чего старый слесарь казался ей смутно знакомым. «Саша Лопатин — ваш внук?» «Да!» — огрызнулся слесарь. «Его силы тоже были на исходе». Травма колена давала о себе знать. Лопатин тяжело припадал на правую ногу. «Как он?» Не удержала Сима, понимая, что не время для светской беседы так же хорошо, как то, что скоро не будет времени ни для каких бесед. «Лопух безмозглый, ёпть!» — отозвался Лопатин. «Сядет, если мы с вами, Серафима Павловна, еще четыре минуты не протянем. В драку уличную за девчонку полез. Двоих убил». «При свидетелях». «Ладно, сразу под устранение не пошел. Повезло, что деду пару дней до таблетки». «Твари!» — донеслось сзади. Аркадий Семенчук не стал останавливаться над трупом жены, переступил через лежащее на дорожке тело и почти, не прицеливаясь, бросил в убийц топорик. Промахнулся. Лопатин втащил Симу за угол. Вновь потянуло влажной прохладой. Иван Александрович двинулся первым. «Дима, где Семенчук?» — шепотом спросила Серафима Павловна, не очень надеясь на штурмана. Шоу было в разгаре. Громовой рокот трибун, бесперебойная стрекотня костей в динамиках и сотня софитов над площадкой с фонтаном резко били по чувствам. Кажется, Дима что-то кричал в ответ, но Серафима Павловна, ослепленная и оглушенная, не расслышала — Видимо, штурман Лопатина оказался поопытней, слесарь резко обернулся, отталкивая в сторону Серафиму Павловну и принимая в грудь плоскорез. Чёртова тяпка легко пробила клетчатую рубашку и грудину. На губах Лопатина выступила бурая кровь. Но Серафима Павловна не смотрела на него. Уже знакомым движением она подкатилась под ноги Семенчаку, целясь левым плечом сопернику в бедро. Хрустнула чужая бедренная кость, отозвалась резкой болью в разрываемых мышцах собственная плечевая. Боль тотчас разлилась по спине, груди, ребрам, но Серафима Павловна занесла вверх еще послушную правую руку и всадила мизрекорд под ребра падающему семенчуку. На что-то же должна была сгодиться проклятая железка. Вытащить лезвие сил уже не осталось. Сима скорчилась на гравии, прижимая к животу мертвую левую руку. Серафима Пална прорвался через пелену боли голос Димы. У вас инфаркт, а у нас победитель, ай да классная дама! Перекрыл все радостный голос Кости. Этот урок Серафима Пална наши зрители запомнят надолго. Браво! «Два места в старой школе, а также специальные призы от Министерства социальной рациональности достаются номеру 3008 Серафиме Павловне Бажониной». Но что это? Похоже, Серафима Павловна приняла свою победу слишком близко к сердцу. «У нас инфаркт на финишной прямой. Похоже, еще немного, и переезжать в старую школу станет некому». «Вы готовы спасти свою героиню? Всего 4000 смс на номер 30083, и бригада экстренной помощи поспешит на выручку Серафиме Пауни!» «Блин, не слышит уже!» — пробурчал в наушнике недовольный голос Димки. «Помрет ведь! Биотелеметрия фиговая!» «Хоть самому голосуй!» «Да ты что!» — ответили в рубке управления шоу. «Крепкая бабка! Такие просто так не помирают! Старая школа!» «Я вас слышу!» — хотела шепнуть Серафима Павловна и не смогла. Тяжелая железная рука сдавила сердце. На экране появилась готовая к броску бригада медиков. Белые халаты и синие робы эффектно льнут к литым мышцам, волевые подбородки устремлены вверх, глаза следят за цифрами на счетчике зрительских голосов. «Три тысячи семьдесят! Три тысячи восемьдесят пять!» радостно отсчитывает в небе невидимый Костя.